К концу июня группа армий «Центр» отсекла 11 дивизий Западного фронта на белорусском выступе. Командование фронта поплатилось за разгром головами, но положение это не выправило. В августе разгорелись, небывало кровопролитные бои под Ельней. Потери Красной армии оказались чудовищными и напрасными. Враг вместо Москвы ударил на Киев. В боях под Ельни, кстати сказать, сложил голову отец Сергея Украинского. На юге события складывались не менее драматично. В районе Луцка произошло невинное танковое сражение. Советские танки вводились в бой прямо с марша. Обеспечение снарядами и топливом оставляло желать лучшего. В результате более трех тысяч советских танков остались гореть на полях Волыни, а немецкие танковые клинья вышли к Кировограду и Умани. Вскоре все правобережье от Черкаса до Херсона оказалось в руках гитлеровцев. 11-го немцы подошли к Киеву со стороны Бучи и Гостомеля, но наткнулись на отчаянное сопротивление советских войск, засевших в Киевском Уре. Дзоты, на которых соснового лес над широкой долиной Рпня, немые свидетели тех боев, стоит выехать в те места. «Немного побродить среди сосен, как вы обязательно на них наткнетесь, исковерканные прутья арматура, тронут ржавчиной, но бетон так же крепок, как в сорок первом, а вот окопы давно обвалились и похожи на старые шрамы, затянувшиеся, но не исчезнувшие совсем, они тоже там, киевский гарнизон, курсанты и ополченцы». Сталин насмерть на рубежах города. Жестокие бои шли в Голосеевском лесу, в Шулянах и урочище Пирогова. Когда стало очевидным, что штурм проваливается, наступающие на Москву части были срочно переброшены под Киев. Пять советских армий очутились в котле. В ноябре германская первая танковая армия захватила Сталина, а затем и Ростов. На севере группа армий «Центр» На расстоянии выстрела подошла к Москве. Завязались упорные бои за столицу Советского Союза. Ничего этого Соня не знала, очутившись смели, где немцы разместили один из многочисленных палевых госпиталей. Алобоглазый Зигфрид, оказавшийся начальником штаба германского танкового батальона, договорился с главным врачом, и Нинку определили в палату. Добиться этого было непросто. Под Киевом разгорелись бои, а раненые поступали непрерывным потоком. На третий день пребывания в госпитале танковый полк Зигфрида выступил на юг. «Перебрацывают в Крым, улыбнулся Зигфрид, заскочивший на минуту попрощаться. Кливадия, Актыбель, ласточки на гнездо. Соня не знала, что сказать. Вражеские сапоги топтали родную землю, и Зигфрид был. В тех же сапогах, с другой стороны, не повстречая на его, Нинки уже не было бы на свете. Пожелав Соне удачи и потрепав малышку по щеке, Зигфрид покинул палату и навсегда ушел из жизни Сони и Нины Шаровых, когда того из нее ушел старшина. Один был простым русским солдатом, нахлебавшимся от родной власти, второй — германским офицером с важной приставкой «Фон фамилии». Соня запомнила обоих. С первого дня пребывания русской девочки в госпитале медперсонал нещадно гнал оттуда Соню. Женщину выпихивали во двор, на нее сыпалась нецензурная брань, но она упорно возвращалась. Деваться ей было некуда, да и оставить дочку она не могла. Ромаявшись деньги попала, Соня на ночь пробиралась в палату. В начале июля она взялась стирать солдатское тряпье, драить полы коридоров и пола. В конце концов главврач, почесав седой затылок, махнул рукой. В сентябре госпиталь перебрался в Киев. Нинка к тому времени выздоровела. Врачи и медсестры привыкли к Соне. И даже выделили коморку при госпитале. Большего Соне не требовалось. Не все же рождены подпольщиками. Киев стрел гитлеровцев напряженно. Без хлеба, соли, но и без гранат. Власть переменилась. Даже как-то буднично. В декабре Соня, освоив немецкий, приступила к обязанностям медсестры. Клятва Гиппократа не предусматривает разделение пациентов на красных или красно-коричневых. Опрочем, Она старалась не думать. К январю 42-го линия фронта протянулась с севера на восток через европейскую часть СССР. От блокированного Ленинграда до устья Дона, впадающего в Озовское море. В середине рождественской недели советские войска перешли в наступление по всему колоссальному фронту. Под Вязьмой завязались кровопролитные бои. Григорий Шаров дрался в небе над Харьковом. Вместо Лага он получил более мощный и живущий Ла-5. Эскадрилья Шарова билась с исключительным мужеством, но битву за Харьков Красная Армия проиграла. Весной началось хорошо подготовленное немецкое контрнаступление. В Крыму разразилась катастрофа, закончившаяся падением Севастополя. Юго-западный фронт рухнул, немцы прорвались на Кавказ, Часть местного населения осталась верна советской власти. Часть встретила немцев, как избавителей от коммунистического гнета. В конце лета завязались бои в предгурьях Большого Кавказского хребта, а чуть позже и за Сталинград. Там сразу сложилась критическая обстановка. 28 июля был подписан печально известный приказ номер 227 ни шагу назад, узаконившие штрафные батальоны, награды тяные НКВД и массовые расстрелы на месте. В последних числах ноября советские войска окружили под Сталинградом шестую армию генерал полковника Паулюса. Гитлер неистово, Рейхсмаршал маршал Геринг клялся обеспечить снабжение группировки с воздуха. В небе развернулись яростные воздушные бои. Истребители Героя Советского Союза под полковника Шарова сражались насмерть, чтобы не допустить авиатранспорт к городу. Канун Нового, 43 третьего года, Шаров был сбит под калачом на Дону, покинул пылающую машину и вскоре вернулся в строй. 1 февраля группа из 20 советских ла столкнулась с мессершмиттами. Снаряды германской авиационной пушки на вылет прошили фюзеляж Лавочкина, а ранив Шарова под лопатку. Подполковник вышел из боя, дотянул до линии фронта, И чудом посадил самолет в госпитале у него появилось время даже больше чем ему бы хотелось как это часто случается после ранения волну нахлынули воспоминания словно боль после выхода из наркоза не то чтобы он раньше не думал о семье но в горячке бойор переносить не тущую неизвестность было легче он каждый миг рисковал жизнью терял друзей убивал врагов это служило своеобразным противоядием Теперь Шаров наверстала упущенная. За неимением ответов вопросы грызли его поедом. Он чувствовал, что сходит с ума. Едва начав ходить, он попытался разыскать семью. Что-либо узнать было практически невозможно. Полтора года войны перекроили до неузнаваемости границы, оторвав миллионы от родных очагов. На фоне всеобщего горя личной оказалась каплей в море. Но именно эта капля шалило в самое сердце. Вернувшись в пол в конце весны, Шаров продолжил безуспешные поиски. Тем временем близилась Курская битва. авиапог прибыл под Харьков, от которого до Киева меньше часа лету. Впрочем, Соне Шаровой, пожалуй, не следовало радоваться этому обстоятельству. Ее судьба ныне была неразрывно связана с оккупантами. Соня, бывало, долго не могла уснуть, прислушиваясь к сонному бормотанию Нинки и раздумывая о том, каково оно, ее будущее. Истинное обличье Арийцева открылось Соне еще в сорок первом. Народная поговорка гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Впрочем, порой случается и так, что чем меньше видишь, тем лучше спишь. Но Соня своими ушами слышала многоголосый вой, несшийся из глубоких балок бабьего Яра над верхушками Кирилловского сада. Госпиталь располагался на Лукьяновке, а квартира неподалеку, в двух шагах. И леденящая кровь, крики и пальба с тех пор корябались в окнах каждую ночь, как бы Соня их не закупоривала, вопреки ставням пробкам в ушах. Люди давно погибли, а их стоны звучали в голове, словно проклятый Яр жил там кошмарный, совершенно независимый от Сони с жизнью. Впрочем, пулеметные очереди не стихали, военнопленные отфильтровывались в средском концлагере и ликвидировались без сантиментов в Яру. Благо! Он чрезвычайно вместителен. Никаких конвенций касательно пленных ни гитлеровцы, ни сталинисты не признавали. Жизнь человека на оккупированных территориях не стоило ломаного гороша. Я предала родину ради нее, твердила Соня, отбрасывая шелковистый локонца, лба спящего ребенка. Если мне немцы, моя Ниночка умерла бы. Впрочем, Соня не тишила себя иллюзиями насчет способности коммунистов входить в либо положение, и уж тем более разводить нюни. Там предатель Родины был фактически гарантирован, а это значило, что мосты сожжены, и теперь её путь с там Победа германского оружия означала жизнь, поражение — неминуемую расплату.